Глава 14. Нарцисс. Даже когда меня приносили в жертву, мне не было так паршиво, тяжело. Не могу подобрать нужное слово. Когда первый раз убивали, было больно и практически по-детски обидно. Это понятно и просто. А сейчас? Сейчас я впервые за долгие тысячелетия разделил свою боль с кем-то и от мысли, что этот кто-то тоже уйдёт, оставит меня и исчезнет навсегда, становилось ещё больнее. Но снова стирать себе память почему-то совершенно не хотелось. «Нет», — упрямая девчонка держала крепко и твердила одно и то же, «Нет, не уйду, даже не думай. Ты больше не останешься один, я обещаю». Глупая. Я снова погладил Эули по голове, разгоняя сумбурные мысли, будто стряхивая стаю ворон с ветвей. «Это неизбежно, я давно смирился. Ты не представляешь, сколько в вас пылится в моих архивах, тех, от кого осталась лишь память?» Пфф. Я уже один раз умерла, и что?» Девушка толкнула меня кулаком в плечо. «Что?» — не сразу понял я логику и намерянки. «Я с тобой. Значит, всё возможно». «Время есть, что-нибудь придумаем, в любом случае». «Поцелуй меня ещё раз. Мне так лучше думается». Этой просьбе я не стал сопротивляться, тем более что канал, передающий знания и воспоминания, я предусмотрительно перекрыл. Ну, почти. Или я что-то не так делаю. Почему часть меня всё равно просачивается в девчонку? Как древесные соки сквозь тоненький, но цепкий корешок. И мало того, что упрямая Эули тянула мою боль в себя, она ещё и отдавала что-то другое. Сначала даже непонятно было, что именно. А потом картинка начала проясняться, и это снова привело меня в замешательство. Я привык, что весь род, все Алиандры, это моя ответственность, моё древо. Я всегда хранил их сам, всегда был один. Да, случались и провалы, Каждый отзывался в душе огнём обрубленной ветви. «Люди зря думают, что деревьям не больно. Ещё как! И эта боль длится гораздо дольше человеческой, потому что рана заживает медленнее и помнится всегда, а шрамы остаются навечно. А теперь что? Я вообще не понимаю, как всё это произошло». Я ведь собственными глазами видел, как в начале нашего невольного путешествия Артика оттаскивает сначала Магнолию, потом Люпина от всего даже только чуть опасного. Видел, как Эоли всеми возможными способами проверяет, что там такое растет, а что, например, высунуло морду из кустов. Что же должно было произойти, чтобы она просто вдруг отпустила чокнутых близнецов творить, что им в голову взбредет? Почему? С чего? «Да как она могла вообще узнать, что опасно детям, а что нет?» Словно в ответ на эти вопросы в моей хранилище памяти снова хлынули воспоминания девушки. То есть, пока близнецы шарили ее по кустам, рядом всё время был и нермис, с артефактом, в котором тлели угли, и был готов поджечь всё к... к чему? Какой ещё ядрё не фини? А что магией пользоваться нельзя, они забыли? «То есть как это просто высыпать угли на гадость? Да поздно же будет, если ребёнок отравится!» Копаем воспоминания дальше. Не останавливаемся. Я уже из принципа хотел добраться до сути общего идиотизма. «Так, а при чём здесь Амелла?» «Да, ну молодцы, что сказать. Амелла сначала потрогала всю дрянь в округе и только потом пустила туда детей. Амеллу не жалко? Что значит «взрослая девочка»? Какой еще тайный дар? Так, погоди, погоди. Еще раз, по порядку. По женской линии слабенький дар передается в роду плющей уже давно. И это секрет даже от Сюзерена? И мать близнецов кровью Ледона этот дар рассчитывала усилить. Так, но малыши сначала ничего такого не проявляли. Все ждали взросления. И море рассчитывало увести детей из рода, чтобы основать свой собственный. Уф. Прелестно. Да. Я знал, что эта стерва на что-то рассчитывает. Ничего бы у нее не вышло! Но ты-то, крапивный росток, откуда это узнала? Ах, а испугалась, когда магнолия в очередной раз потянула в чащу, как сам Намбулу. Демоны! И правда, похоже на пробуждение дара. То есть эта тихушница поняла, что у близнецов всё равно будет... Что такое колбасить? Ага, понял. Итак, Амелла сказала тебе, что дети рано или поздно что-нибудь найдут, и не факт, что переживут эту находку. И ты, видимо, от большого ума организовала им эту находку самостоятельно. У меня слов нет, даже матерных. Да-да, я понимаю, что в клетку близнецов не посадишь. Хотя сама по себе идея хорошая. Да-да, они всё равно начали бы везде лазить и всё трогать. По привычке. Что может плохого случиться? Максимум выпарит. И нашли бы что-нибудь на свою голову. А теперь они заняты по уши и никуда не лезут. Как мы с парнями вовремя кракобабочку поймали, да? Понял твою задумку, — сказал я серьёзно, — но не оценил. — Прости, я не успел тебя предупредить. Эоли спрятала лицо у меня, на груди прижалась. Что ж, раз уж начала, надо довести задуманное до конца. Ночью я пригоню к лагерю лиловую стевию и хвостоперок. Пусть дети развлекутся. У меня дернулся уголок губ. Довольно опекать их, как мать. Пора близнецам столкнуться с реальностью и понять, что в жизни бывают неприятности посерьёзнее пары, десятков розок. А они после такого выживут? Опасливо уточнила Артика. Выживут. Я улыбнулся. «Все вы тоже выживете, но впечатлений вам хватит надолго. Раз и навсегда отучитесь проявлять инициативу. Э, как это? Поперёк батьки в пекло». «Я больше не буду», — излишне торопливо заверила девчонка. «А больше и не надо. И да, запасись жаропонижающим. И водой. Расскажешь хоть слово остальному лагерю, накажу. По-своему. Хнык». — сказала Эоли. — Не расскажу, конечно. Только ты это... Не сильно, ладно? — Моё сердце и нервы здесь никто не жалел, не так ли? — поинтересовался я. — Я жалела. Артика подняла лицо и дотянулась до моих губ своими. — И буду жалеть всегда. — Потому я и рассказал тебе о ближайшем будущем. Но урока это не отменяет. Тебе тоже пора бы научиться сначала думать, а потом делать. Этот мир — не игра, не книга и даже не сон. «Ты не бессмертна в этой реальности, Ор... Оля. И остальные тоже не способны воскреснуть. Смерть не шутки. Понимаю, что после того, как ты удрала от неё пару раз, она перестала казаться тебе такой уж страшной, но...» «Я думала», — вздохнула Эоля. «Ну, правда, думала всегда. Я не играю». Нотации вовсе не мешали мне её целовать. «Легонечко». «Мало думала». — Думай дважды, а лучше трижды, а ещё лучше — приди и спроси. — У меня.